была формулой сообщества или хитрости, нечто вроде древнего города или храма Азириса. Азирис — в древнеегипской мифологии бог воды и растительности, властитель царства мертвых. Культ его получил широкое распространение за пределами Египта. Миф об Азирисе, умирающем и воскресающем боге, оказал большое влияние на формирование легенды о Христе.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 Ведь, пройдя все степени масонства и став выше подмастерьев и мастеров этого символического учения, мы уже перестали быть масонами, в том смысле, как это понимают рядовые члены Ордена. Так вот, мы призываем тебя объяснить нам миф о Хираме так, как ты понимаешь его сама. Чтобы помочь нам вынести суждение о твоем рвении, понимании и вере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 Верные названия трех дверей божественного здания, в которые вошли враги Херама с целью убить и похоронить этого вождя под обломками его творения. Эти слова — свобода, братство, равенство. Консуэла, твое толкование, верно оно или нет, раскрывает перед нами глубину твоего сердца. Буджина всегда избавлена от необходимости преклонять колено, на могиле храма. Тебе не придется также преодолевать ту ступень, на которой Неофит повергается ниц, перед мнимыми останками Жака Моле, гроссмейстера и великого мученика храма, перед останками монахов, воинов и прилатов рыцарей Средневековья. Жак Моле, около 1243-1314 последний магистр ордена тамплиеров. Вместе с другими членами ордена был обвинен в манихействе и приговорен к сожжению на костре. Ты бы вышла победительницей из этого второго испытания, так же, как из первого. Ты бы распознала обманчивые следы варварского фанатизма, все еще необходимого как своеобразный щит